Глава шестьдесят седьмая Гэвин приметил всадников, быстрой рысью приближавшихся к лагерю. «Вернулись», — сказал полковник. В его голосе прозвучало облегчение. Подъехав, Карлос спешился. Его лицо светилось воодушевлением. «Она у нас!» — крикнул он. «И какая же она красотка!» Следом подъехал Хьюга. Он сидел на козлах фургона, а за ним и остальные защитники, усталые, покрытые пылью. Пока Карлоса не было, в лагерь из Стиги прибыл большой отряд зеленых. Увидев их, Карлос просиял. «Она у нас!» — крикнул он, махая им рукой, чтобы подошли. «Вот, поглядите, полковник!» — сказал Карлос, подходя вместе со всеми к фургону. Он откинул борт и открыл длинный ящик, лежавший на дне. Внутри была пушка. Полковник провел рукой по черному гладкому стволу. Приподнял за один конец. Прикинул вес. Положил обратно. «Чертовски тяжелая. Можно ли управиться с ней в одиночку?» «Думаю, да». «А что за снаряды?» «Это...» Карлос выудил заряд из кармана куртки и положил рядом с пушкой. «Шрапнель! Из того же металла, что и копье!» «Только представьте, что она сделает с Аллой Леди!» Полковник явно представил, судя по выражению его лица. «И это еще не все!» «Да ну!» «Ну да, Аллая Леди, она почти у ворот лета!» «Что? Каким образом она прошла по каньонам?» «Странно, я думал, странностей тут достаточно. Только послушайте, она ранена, сильна!» «Мы практически уверены, что у нее вышла стычка с князем Кашаолом». Полковнику явно требовалось время, чтобы все это переварить. «Это наш шанс!» — Карлос торопился, глотая слова. В его голосе звенело воодушевление. «Мы устроим засад в лете. Ударим прямо сейчас. Ударим, пока она ранена. Лучшего шанса у нас не будет никогда». «Эй, погоди, погоди, ты сказал, у нее было столкновение с Кашаолом?» «Я практически в этом уверен». «Кашаол мертв? Где же тогда Велес?» Карлос пожал плечами. «Какая разница? Самой драки мы не видели, и Велеса не видели тоже. Но послушайте, кого мы видели, так это того типа, чья-то. Заставляет задуматься, что дело в нем, понимаете, что он каким-то образом навел ее на демона». То есть, поневоле спрашиваешь себя, как это он появляется всякий раз, как у нас неприятности. — Парнишка жив, — подумал Гевин, удивленный, что это имеет для него значение. — И ты хочешь устроить засаду именно в лете? — спросил полковник. Карлос кивнул. — Да, хочу. И вот почему. Если Велес с ними, мы не знаем, в каком он состоянии. Я могу предположить, что этот... «Тип сливал им информацию о нас, что он старается объединить против нас богов. Но в чём я уверен, так это в том, что они пока не знают про смерть господина Хоркаса. Думаю, они идут туда в надежде на его помощь. Так где, по-вашему, они будут меньше всего нас ожидать?» «В лете», — сказал полковник. «Именно. Но это твои догадки». «Это то, на что я готов сделать ставку, и если вспомнить все, что нам известно, сразу становится ясно. Дело верное». Полковник молча смотрел на землю. Гэвин прямо видел, как он пережевывает все это у себя в голове. Спустя минуту он поднял на Карлоса глаза. «Что именно у тебя на уме?» Карлос засунул большие пальцы за пояс с пряжкой в виде скорпиона и улыбнулся. «Учитывая детей и то, как сильно хромает алая леди, доберутся они не скоро. Это дает нам время на подготовку. Если мы будем действовать достаточно быстро, можно взять столько людей в мушкетов, сколько унесут лошади. Сестры с детьми направятся прямиком в храм, так что мы просто незаметно проникнем туда и будем их ждать». Подумав с минуту, полковник кивнул. «Что ж... Пусть мы полубезумные, но добились того, чего добились. Он улыбнулся. «Похоже, мы едем в лето».